Для этой цели я избрал особый, да ли неизвестный метод преподавания. Я пригласил для моего старшего помощника двух преподавателей. При этом один обучал его сначала с азбуки, а другой с конца. И представьте, с азбукой-то улома и не заладилось, особенно с произношением... Дни и ночи напролет мой старший помощник-клом разучивал трудные английские буквы. И, знаете, не обошлось без неприятностей. Вот так однажды он сидел за столом, изучая девятую букву английского алфавита. Ай. Ай. Ай. Ай. Твердил он на все лады, все громче и громче. Соседка услышала, заглянула, видит. Здоровый детина сидит, кричит «Ай!». Ну, решила, что бедняги плохо, вызвала скорую помощь. Приехали, накинули на парня смирительную рубашку И я с трудом на другой день вызвалил его из лечебницы. Впрочем кончилось все благополучно. Ровно через три недели мой старший помощник Лом донес мне рапортом, что оба преподавателя доучили его до середины, и таким образом задача выполнена. В тот же день я назначил, Отход. Мы и без того задержались. И вот, наконец, долгожданный момент настал. Сейчас, возможно, событие это прошло бы и незамеченным. Но в то время такие походы были в диковинку. Сенсация, так сказать. И не мудрено. что с утра в тот день толпы любопытных запрудили берег. Тут, знаете, флаги, музыка, общее ликование. Я встал в руль и скомандовал. Поднять паруса, отдать носовой, руль на правую. Паруса взвелись. Распустились, как белые крылья, взяли ветер. А яхта, понимаете, стоит. Отдали кормовой конец, все равно стоит. Ну, вижу, нужно принимать решительные меры. А тут как раз буксир шел мимо. Я схватил рупор, кричу. «Эй, на буксире прими конец, черт побери!» Буксир потянул, пыхтит, мылит воду за кормой, Только что на дыбы не встаёт, а яхта не с места. Что за притча? Вдруг что-то ухнуло, яхта накренилась, Я на мгновение потерял сознание, А когда очнулся, смотрю, конфигурация берегов резко изменилась, толпы расселись вода кишит головными уборами, тут же плавает будка с мороженым, верхом на ней сидит молодой человек с киноаппаратом и крутит ручку.